Глава 11. «Из чего вы сделали такой вывод?» Не стал я уважительно обращаться к Толстому. Бритер. Заядлый профессиональный дуэлянт, готовый драться на дуэли по любому, даже самому ничтожному поводу. Чаще всего дуэль намеренно провоцировалась бритером. В России довольно часто бритеров выставляли на замену вместо себя. Особенно женщины. Историческая справка. «Мой кузен был бритером», — неопределенно ответил Лев Николаевич. «И что за дурацкие условия поединка? Или в вас купеческий дух настолько силен? Вы потомственный дворянин или нет? Беру пример с просвещенной Европы. Там дуэли происходят с холодным оружием». Там дворяне не стесняются и деньги зарабатывать, не только картами. Усмехаюсь. Да, и что-то вас не устраивает? В случае победы вы получите три тысячи рублей. Вы же нуждаетесь в деньгах. Спокойный, без спешки, отвечаю ему. А в случае поражения я должен посылать все мои будущие книги с дарственной надписью, ответил будущий писатель. «Что за бред? А вдруг я ничего писать не буду?» «Да я и не собирался». «Ну, не будете, так не будете», – машу рукой. «А вообще-то постарайтесь. Смотришь, что путнего у вас и получится. Переодевайтесь и выбирайте, что вам больше нравится. Напоминаю, особых правил нет. Леонид, помоги». «А это-то зачем?» «Никак не может определиться с действиями и ответами Толстой. Слишком ситуация для него необычная. А вот хочу посмотреть, насколько хорошо вы владеете саблей и кинжалом». Пожимаю плечами. «Зачем? Что?» Удивился и опешил Толстой одновременно. «Да как вы смеете? А если завтра война? Если завтра в поход?» К нам вдруг другой Наполеон придет. Развлекаюсь я. Какая война? Совсем уже сбитый с толку Толстой. И не он один, кстати, из присутствующих. Да любая. Империя постоянно воюет. Так что хорошо уметь владеть саблей и пистолетом не последнее дело. А у нас в отечестве с этим как-то плохо. Добавляю и развожу руки. Пистолетами и ружьями мы владеть умеем, в отличие от вас. Зачем-то влез Иславин. Да? Не уверен. Гриша, принеси мои пистолеты и штуцер с патронтажем. Даю команду младшему Ремезову. Толстой с Иславиным с удивлением наблюдают, как я надел и подтянул на поясе ремни учебного дегеля. Затем Воробьев помогает мне надеть наручи. «Нос? И кто из вас знаком с таким?» Передаю Толстому шестизарядный револьвер Кольта, как только Гриша принес оружие. «Бог создал оружие, а Сэмюэль Кольт уравнял их в правах». Выскочила у меня знаменитая фраза не к месту. «Я в это же время одной рукой держу другой пистолет», а второй вращаю барабан. «Это что? И что вы сейчас сказали?» Выдал совсем сбитый с толку и растерянный Толстой. «Эту фразу произнес кто-то из американских президентов. А черт его знает, кто это сказал. Не помню. Да и не важно. И раз этого джина выпустили из бутылки, то можете себе представить, какая будет следующая война». «А мы, как всегда, ничего не знаем и ничего не делаем. И если вы не собираетесь отсиживаться в тылу, советую обзавестись, пока не поздно», – добавил с ехидством. Шварц с племянником тоже подошли еще ближе посмотреть. Все, забыв про дуэль, начали обсуждать револьвер. «И сколько такой стоит?» С интересом рассмотрев, а потом протянув мне револьвер, спросил Толстой. «Тридцать, тридцать пять рублей серебром в Европе. Вспоминаю, за сколько мне привезли похожий. «Пострелять разрешите?» — с интересом спросил Толстой. «После боя. И не только с револьвера. Мне есть, чем вас удивить. Мне ужасно интересно!» В какой степени сегодняшняя аристократия владеет холодным оружием? «Леонид, не стой столбом! Помоги его сиятельству надеть кожаный доспех!» «В металлическом доспехе вам с непривычки будет тяжеловато!» Комментирую я, а сам уже надеваю кожаный шлем с медными пластинами. Шлем похож на староримский, но чуть доработанный, со стрелкой для носа и козырьком. Увы, маску, как у фехтовальщиков будущего, я пока сделать не смог. Но, надеюсь, со временем получится. Тогда можно и коллективные бои устраивать. За пояс Дагу в левую руку новый баклер в виде пирамидки, в правую учебную венгерско-польскую саблю. Толстой в этот раз одет более нормально, на мой взгляд. Зеленый костюм... Длинный сзади и короткий спереди пиджак, так нелюбимый мной. Бело-серая безразмерная рубашка, похожая на какой-то балахон, но дорогой балахон, потому что из хорошего натурального шелка. И кожаные полусапожки с кучей пуговиц на боку. Чуть отхожу от стеллажа, разворачиваюсь и окидываю всех гостей взглядом. Так, предстоящим боем увлеклись все, особенно осознав, что тяжелых последствий ни для кого не будет. Задуялись и сейчас наказывали. Утвержденное в 1845 году уложение об уголовных наказаниях полностью освобождало от ответственности секундантов и врачей, а участникам поединка грозило от 6 до 10 лет заключение в крепости с сохранением дворянских прав. Первая половина XIX века стала пиком и массовости дуэлей для русских дворян. В это время в Европе данная традиция пошла на спад. Русскую дуэль называли варварством и узаконенной формой убийства. Дело в том, что в Европе период дуэльной лихорадки был связан с боями на холодном оружии что способствовало очень хорошей школе владения холодным оружием. В России предпочтение отдавалось огнестрельному бою, которое приводило к тяжким исходам в разы чаще. Правила дуэли запрещали поединки с близкими родственниками, к которым относились сыновья, отцы, деды, внуки, дяди, племянники, братья. Дуэли с двоюродными и троюродными братьями считались делом вполне допустимым. Так, долгого боя Толстой не выдержит. С его-то образом жизни. Главное, не пропустить удар в первую минуту. Ну, посмотрим. Лев Николаевич покрутил головой в шлеме и что-то тихо пробурчал. Потом взял в правую руку гусарскую саблю а в левую – имитацию камы. Так как я не исключал своего случайного появления на Кавказе, так что имитацию кинжала я заказал сразу. Ноги ну и тренировались с ним все тоже. Стойка графа не очень подходящая для боя. Расстояние между ногами он сделал слишком большое, а правая нога далеко выдвинулась вперед. При этом чуть присел. Эта стойка больше подходит для обычных дуэлей, где используются прямые сабли и короткие колющие удары. Левой рукой кинжал держит не очень уверенно. Удары привыкли наносить больше в корпус. Похоже, толстому с двухручными бойцами дело иметь не приходилось. Или совсем уж редко. Обычные дуэли проходят только с одним оружием. Он держится, молодец. Подхожу маленькими шажочками. Делаю волновые движения саблей и слегка вращаю щит. Проверим, насколько граф быстр. Резко делаю шаг в его правую сторону, затем резко в левую для его неудобства и сокращаю расстояние. Толстому приходится разворачиваться, еще более расставляя ноги. Кончиком своей сабли чуть отбиваю его саблю и тут же жёстко принимаю удар его сабли на щит. Саблю вверх, блокирую удар кинжала и резко отскакиваю назад. Ну что сказать. Понятия у Толстого были, но пока меня особо не впечатлили. Возможно, если бы только на одних саблях, мне было бы трудней. Особой скорости я тоже не увидел. Руку с кинжалом он отвёл назад что сразу выдало чисто дуэльную подготовку, заточенную под определенный манер. Год назад, возможно, для меня он бы и представлял проблему, но не сейчас. Мои почти каждодневные тренировки и праведный образ жизни дали свои результаты. Очень сильно способствовали развитию выносливости и мои поездки. Сейчас я уже не напоминал того хлюпика, в которого вселился больше года назад. «Так не дуэлируют!» — вмешивается Иславин. «А мы не на дуэли. У нас бой, и тут главное победить. Правда учебный и без смерти. Парирую я ему, да и другим тоже». «Константин, помолчи!» — увидел я азарт в глазах Толстого. Как каждой увлекающейся натуре, сейчас для него это было что-то новое, необычное и опасное. Постоянно скучающему аристократу явно не хватало экстрима. Тарзанку им зафигачить, что ли? Да резины сейчас такой нет. Разве что парашютную вышку поставить, а потом с воздушного шара пусть прыгают. А что, заодно у меня и деньги, и связи появятся» а без селфи как-нибудь уж обойдутся. Хотя для потомков это будет большое упущение. Вот интересно, а пишет Толстой этот поединок в своих произведениях или нет? Сходимся, и я применяю прием ножницы. Принимаю удар его сабли на щит, а своей саблей бью косым ударом на излом и тут же на отходе обратной стороной елмани режу опорную ногу противника. — Так нельзя! — опять влез и Славин. Это не по правилам! — Да нет у нас никаких правил. Опять повторяю ему и смотрю, как Толстой трясет ногой с недовольной гримасой на лице. Опять сходимся. Толстой учел ошибку и уменьшил расстояние между стопами ног. Руку с саблей согнул и почти прижал к корпусу. Я опять закручиваю восьмерку, пытаясь произвести косой удар острием снизу. Не тут-то было. Мою саблю граф перехватывает кинжалом и наносит кистью боковой секущий удар саблей с разворотом руки. Ух, еле успел подставить щит и тут же отпрыгнул назад. Удивил, граф. Что называется? Удивил. Отличный удар. «Надо обязательно запомнить такой удар и меньше быть самонадеянным». «Аристократия есть аристократия, и владеть оружием их учат с детства». «Не было бы у вас щита, и фортуна не была бы к вам столь благосклонна!» Чуть нагнув голову, улыбнулся Толстой. «Опа! Как изменилась интонация!» «Никак граф меня зауважал!» Дураки полагаются на фортуну, а я предпочитаю играть наверняка, отвечаю ему. Странный у нас бой с постоянными комментариями и словесной перепалкой. Откуда вы знаете любимое выражение моего кузена? Удивился граф. Да по похождениям и жизни вашего кузена американца можно не один приключенческий роман написать. Может, займетесь? Фёдор Иванович Толстой по прозвищу «американец» отличался необыкновенным темпераментом. Был героем войн со шведами в 1808-1809 и Наполеоном. Летал на воздушном шаре. вынужденный из-за дуэли ходил в кругосветное плавание с Иваном Крузенштерном на шлюпе «Надежда». За свои шалости был высажен в Петропавловске-Камчатском на берег. Был и на Аляске, и бог знает где еще. На Маркизских островах покрыл все тело татуировками, женился на цыганке. Прославился картежным азартом и шулерством, пристрастием к дуэлям, где убил более десяти человек. Историческая справка. Да какой там Дюма со своими выдуманными историями? Тут реальный человек такой успел совершить, что с ума можно сойти. Как мало мы знаем за своих соотечественников и восхищаемся чужими. А жаль. Вот про кого кино в 21 веке снимать надо. Вы думаете? Почему вы на этом постоянно настаиваете? Удивился будущий гений. «А вы попробуйте. Чем вы хуже европейцев с их выдуманными историями, когда у вас такие родственники?» «Сам Пушкин списал с него образ в романе Евгении Онегин в роли Зарецкого». Делаю уважительный полупоклон головы. «Смотришь, и что-нибудь этакое и напишет. Да и раньше, возможно, писать начнет». «А вы уберите щит, а то так нечестно!» «Опять тут как тут и славен». «Хорошо». Передаю щит Гришке и достаю из ножен Дагу, раскрывая ее. «Вы что, учились у моего кузена?» Удивляется Толстой. «Но молодец не сдается, хотя и смотрит осуждающе». «Нет, просто я действую самыми эффективными способами для моей победы. Так, по-моему, ваш кузен и говорил». Улыбаюсь ему и делаю приглашающий жест оружием. Все случилось, как я и рассчитывал. Толстой устал. Его движения стали еще медленнее, а я окружусь вокруг него, постоянно закручиваю Толстого на его левую руку. После нескольких обменов ударами Дагой зафиксировал кинжал Айфесом сабли, саблю Толстого, бью Толстого ногой в грудь. Удар по нынешним понятиям подлый. Сила удара отталкивает Толстого от меня, он зацепляется нога за ногу и падает. В бою и любви правил нет, констатирую я, пока все не начали возмущаться. Но и так нельзя. Теперь уже возмущается Шварц, вставший на сторону Толстого. Зато вам можно играть судьбами русских людей и русских городов. «Не подскажете, из-за чьей глупости мы проиграли Бородинское сражение и позволили захватить Москву?» Специально шокирую гостей. «О чем это вы?» — спросил Толстой. Я подал руку графу, и он, ухватившись за нее, поднялся. Удивительно, но именно он и не обиделся на такой удар. А хотя бы о разговоре Мюрата с Милорадовичем перед атакой. И последующих действиях. Вы и дальше намерены так воевать? Жертвовать русскими людьми и городами? Отвечаю зло, кладу саблю и дагу на стеллаж. А знаете, как говорят любимые всеми англичане? Если джентльмен не может выиграть по правилам, то джентльмен меняет правила. Так почему вы не такие? «А что они поменяли? Что вы узнали?» – заинтересовался Шварц. «Вот в ком сразу проснулся разведчик и жандарм. Для этого я и затеял этот разговор. Ну и плюс для графа, который будет принимать участие в будущих боевых действиях. Не скажу, как называли их французы, но англичане их называли снайперами». Это меткие стрелки, вооруженные длинноствольными нарезными штуцерами, которые с дальней дистанции в тысячу шагов расстреливают командиров противника. Так что ваши попугайные мундиры в случае войны тут же привлекут их особое внимание. Вот и подумайте, сколько вы проживете на поле боя. «Да, необычный вы человек, Дмитрий Иванович». Усмехнулся Толстой, стягивая с себя кожаный нагрудник. «Еще какой!» «За год успел всю Тулу взбудоражить», — поддержал его Шварц. «Так, господа!» — хлопаю в ладоши и потираю руки. «Пойдемте на задний двор, там постреляем и кое-что отведаем, чем Бог послал!» «Надо оставить о себе хорошее мнение. А это будет...» Тоже необычное, — заинтересовался Толстой. Вот поражаюсь Толстому, как у него быстро меняется настроение. От враждебного сначала до дружелюбного сейчас. Такое впечатление, будто встретились старые друзья, решившие распить бутылочку вина за разговором. Зато его друг Иславин все еще надувает щеки и хмурится, недовольные таким результатом хотя вообще мне непонятно, что его-то не устраивает и что он сам хочет. «Идемте, идемте!» — зову я. «А чем так неимоверно пахнет?» — удивляется Толстой. «Хотя носом крутят уже все».